В августе в Киев заявилось посольство отбитых монголами половцев. Этому предшествовала их сходка в степи, на которой ханы решали, как им жить дальше. Ибо дела их после того, как они кинули Алан, были плохи, хуже некуда. С юга и востока их прессовали монголы, с севера давили булгары, а на западе русы. В общем, со всеми в смертельной ссоре. Куда податься бедному, но благородному степному разбойнику? Собственно, выбора не оставалось. То, что монголы отправили пословок к булгарам, половцам было хорошо известно. И какое решение примут булгары, они тоже прекрасно понимали. «Монголы пойдут на Русь», — сказал один из мелких ханов Басты. «Может, и не надо и нам никому напрашиваться». Либо русы побьют монголов, либо монголы русов. В любом случае они сильно ослабнут, и тут уже у нас появится возможность им отомстить. А так русы наверняка нас поставят на передний край, и нам придется принять на себя главный удар монголов. «Тут ты прав», — кивнул хан Катян, игравший роль председателя саммита, как предводитель самого крупного племенного союза. «Так они и сделают, ибо веры к нам у русов нет, особенно после того, как мы польстились на дары и предали своих союзников Алан, с которыми мы успешно били монгол, так что нам придется доказать свою верность кровью, что до возможности отсидеться в стороне и потом добить ослабевших монгол тоже ничего не получится». «Почему?» «Как мы все согласились, Булгары присоединятся к походу монгол на Русь, и, конечно, они не смогут оставить у себя за спиной такую силу, как наша, опасаясь, что мы воспользуемся отсутствием в Булгарии большей части войска и нападем. Так что нет, если мы не присоединимся к русам, отойдя под их защиту, то сначала булгары с монголами добьют нас, это же очевидно. Ханы закивали головами. Так и порешили идти к царю русов на поклон. «И что мне с ними делать?» размышлял Юрий Всеволодович. Воспринимать половцев как союзников ему было сложно. Во-первых, это давние враги. Юрий никогда не привлекал их как наемников для решения своих дел, в отличие от других князей. Он видел их лишь с противоположной стороны поля боя. Во-вторых, очень уж они ненадежные. Нет, то, что они предадут сейчас, это вряд ли, хотя исключать ничего нельзя. Но вот их боевая стойкость оставалась под большим вопросом. Стоит монголам с булгарами на них хорошо надавить, и они побегут? А позади русские полки, чьи порядки бегущими половцами будут расстроены? На плечах половцев ворвутся монголы, и начнется неуправляемый замес, что приведет к большим и ненужным потерям. Лучше уж тогда вообще без них. Но и отказываться от союза тоже нельзя. Половцы могут уйти дальше, на запад, под руку венгров, а те уже направят их против Руси именно в тот момент, когда русские рати будут отражать атаку монголов. Это может быть фатальным. Особенно в условиях, когда Галич все еще не отличается надежностью. Стоит отвалиться от Руси одному куску, как может возникнуть эффект домино. А в доказательство нашей верности мы готовы креститься», видя сомнения царя русов, сказал хан Катян. Это был шах и мат. После такого заявления не заключить сокрещенными половцами союз, оставив их на растерзание жестоких язычников, было невозможно. Свои не поймут. «Хитрые паразиты!» — невольно усмехнулся царь. Оставалось только радоваться, что в момент вторжения монголов в Половецкие степи сгинул Юрий Кончакович вместе со своим сыном Татауром, что так и не смог восстановить мощь своей орды после того, как в становищах порезвился Ярослав, вырезая стада. А потом сам хан рубился со своими соплеменниками с целью получить скот для выживания подвластных ему родов. Потом он понес дополнительные потери, когда присоединился к коалиции южнорусских князей. В бой тогда половцы не вступили, увидев, что наниматели проигрывают, и решили дать дёру, по пути прихватив, что плохо лежит. Разбитые и перешедшие на сторону Юрия Всеволодовича мелкие князья, дабы доказать свою верность с делом, бросились в погоню за недавними союзниками и хорошо потрепались бежавших половцев, что разбились на мелкие отряды для большего охвата территории юго-восточных княжеств с целью сбора полона, став достаточно легкой дичью. Ну и потом монголы нанесли изрядные потери, пока половцы бились вместе с саланами. В итоге силы хана Юрия Кончаковича совсем оскудели, и как результат его еще покинули некоторые роды, переметнувшись на сторону более сильных ханов, того же Котяна или Данилы Кобяковича. Его бы Юрий Всеволодович точно не смог бы воспринимать как союзника, в любой момент ожидая подставы.